Глава вторая. Те, кто смотрят на картину. После месяца жизни в аномалии рода Лей мы, наконец, вернулись в Аран. Точкой прибытия стала наша телепортационная платформа в районе складов романов ИКО. Пыльные и грязные мы вывалились из нее, используя резервное время и коды доступа, подготовленные специально для нас. При нашем появлении экстренная группа, дежурищая у портала, тут же вскинула оружие, запустив артефактную систему защиты периметра. «Спокойно, мужики!» — Боцман, довольно улыбаясь, произнес на русском. «Мы, может, и грязные, как черти, но зато свои! Позывной железо! Пароль «Раздраконь гнездо связисту!» «Господи! Наконец-то вернулись!» Лысый боец, недовольно фыркнув, указал на двери в конце зала. «Зал для химической очистки в той стороне. От вас эманация разит за километр. Дозиметры зашкаливают». Стоит признать, что после месяца жизни в декарских условиях выглядели мы не ахти. Даже Железкин весь оброс. Волосы до плеч. А на то, что творится на лице, даже смотреть страшно. Усы, как у Карабаса-Барабаса. Борода топорщится во все стороны. Вдобавок мы оба выглядим так, будто год прожили в Спарте». загорелые, накачанные, со сбитыми костяшками и диковатыми взглядами. Да еще и в форме аномальных войск. Одежда, в которой я в торопях прибыл в аномалию рода Лей, пришла в негодность в первые же часы. Уж больно в суровых условиях проходила наша тренировка. Отряхнувшись от пыли, прошли через алхимический обеззараживающий душ. Стандартная, в общем-то, процедура. На втором этаже складов Романов и Ко уже вовсю кипела жизнь». В тренировочной зоне народ тягал железо под усилением. Так мышцы растут лучше, и тело быстрее приходит в нужную форму. «Это наши новенькие, Артем Игоревич». Наш лысый охранник указал на потеющих бойцов в тельняшках. «Кадровый резерв из Российской империи прислали. На обоих кораблях ротация войск идет». «Значит, нас не забыли». Боцман, сглотнув вставший в горле ком, отвернулся, попутно махнув на меня. «Господину отчитывайся, боец! Мы хоть и на службе, но на частном подряде! Перед тобой сам Довлатов Михаил Андреевич, один из тех, кто всю эту фирму создал!» Лысый удивленно оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на бороде. а а Лицо компании!» Боец тут же горячо пожал мне руку, не переставая удивленно хлопать глазами. «Так вот вы какой, Довлатов! Говорят, кто тебе руку пожмет, тому удачи во всем способствовать будет!» Старпом «С торпом Суворова, а тебя такие байки травят, что аж дух захватывает!» «Слышал, будто ты сам на Шри-Ланку отправился, и наших с Ивана Рогова чуть ли не из-под пуль на себе вытаскивал!» «Не из-под пуль», — улыбаюсь в бороду. «Их византийская тайная полиция прессовала, плюс разведка в штатском. А я просто мимо проходил». «Ага-ага», — лысый уважительно закивал. «И капитан Лазуренко с командой Рогова через три дня сами случайно приплыли в Аран». «Ну-ну, эту байку я тоже слышал». Боец со сверкающими от предвкушения глазами глянул на нас с боцманом. «Мужики, а это правда, что вы месяц в разведке по аномалии шестого класса ходили?» «Правда, правда», — Железкин хмыкнул. «Но это секрет. Мы там такое увидели, что никто не поверит». «Мужики, да я могила!» — Лысый поднял руку в молитвенном жесте. «Ну да, разведка». Я даже питомца себе нашел. Поудобнее перехватываю бровастого Валеру. Лысый скептически глянул на булыжник у меня под боком. Но тут Валера хмуро вскинул брови. Египетская сила! Боец аж за автомат схватился. Валера, фу, не ешь бяку. С удовольствием поглаживаю булыжник. Это что за хрень? Лысый удивленно тычет в Валеру пальцем. Боцман тяжело вздохнул. «Сторожевой камень! То ли дух, то ли элементаль! Хрен его знает! Умный, как собака, и мстительный, как его господин!» Железкин вдруг от чего-то перекрестился. «А ведь если подумать, то из тех, кто напал на Валеру, никто не выжил!» Приведя себя в человеческий вид, мы спустились на парковку. «Все-таки за месяц нашего отсутствия воране много чего изменилось». Оглядевшись, заметил внешние лестницы переходы на складах, соединяющие вторые и третьи этажи разных зданий между собой. Опять же камеры видеонаблюдения, будки постов охраны и всеми любимый общественный Wi-Fi. Вроде мелочь, но район складов в порту сразу стал намного удобнее и безопаснее. Всю эту инфраструктуру Романов и Ко налаживал как для клиентов, так и для служащих. Железкин чуть ли не в припрыжку метнулся в гараж, проверяя, как поживает наш «Хаммер». За время нашего отсутствия в машине полностью переоборудовали салон. Появились удобные кожаные кресла, артефактный кондиционер и даже подстаканники с функцией охлаждения напитков. Водила с любовью прикоснулся к рулю, сжав его руками. На лице старого вояки расцвела искренняя улыбка. — Зверь-машина! — тихо произнес Боцман, поглаживая приборную панель. — Господин, вы только гляньте, чего тут только не добавили! — «Появилась перегородка между водителем и салоном. Шторки!» Потом Артем Игоревич, держа Валеру под мышкой, устало заваливаясь на переднее сиденье «Поехали уже домой. Судя по часам в машине, сейчас 9 часов вечера. Солнце уже заходит за горизонт, погружая город в сумрак. В Аране наступает время ночной жизни. Несмотря на поздний час, мы нашли, где купить мне новый телефон». Старый вышел из строя сразу после переноса в зону аномалии рода Лей. Даже сим-карта и та сгорела. Но в аномалиях такое бывает, случай далеко не уникальный. В салоне связи сразу после подтверждения личности мне за небольшую сумму выдали новый телефон и восстановили номер. Последняя версия БК по программной начинке уже начинала скачиваться с сервера. Для тех, кто связан с аномальными войсками, задача из числа рядовых. Родной чердак... Встретил нас привычным поскрипыванием лестницы. У двери обнаружилась стопка газет, журналов и писем. Все малость размокла под дождем. Ботсман, шедший первым, усмехнулся. «Господин, гляньте!» Бородатый вояк ткнул ногой в пачку макулатуры. «Всего месяц не было, а вас тут уже письмами закидали. Прошлый век, ей-богу!» «Странно, указываю на письма. Почему госпожа Санра не занесла их внутрь?» «Завтра узнаю», — вояка махнул рукой. «Время позднее. У нее на этаже свет уже не горит. Спать легла, наверное. Едва мы вошли внутрь моей квартиры, как боцман тут же включил доспех духа. У меня тоже сработала чуйка. Сам того не замечая, делаю шаг назад, за порог». «Проверю», — тихо сказал Железкин. «Внутрь пока не входите». «Все-таки он магистр». Даже если в доме сейчас рванет бомба, он выживет. Вояка заглянул в ванну, прошел на кухню и осмотрел жилую зону. «Никого живого сейчас поблизости нет». Железкин со смущением указал на свой нос. «У меня нос самую малость особенный. Я чувствую запах одаренных. В повседневной жизни это обычно мешает, но в пещерах или иных закрытых местах очень даже действенная штука». «Дар рода? не какой там?» Железкин отмахнулся, сдерживая улыбку. «Уникальность своего рода! Вот вы техники одаренных быстро учите, а я запахи чувствую чуть иначе. Все так же, держа Валеру под мышкой, указываю на лестницу. Когда мы поднимались, вы пошли первым. Моя рука сместилась, указывая на дверь. Когда входили в дом, тоже зашли первым. В полицейском участке во время разборок с Джаном и Моу «Вы сразу встали в нужный угол». «Артем Игоревич, вы не обязаны, но я буду рад узнать, как долго вы на самом деле работали телохранителем». «Ах, это! Да какой там секрет?» Боцман усмехнулся, попутно снимая обувь. «Дурость все та же! Я ведь уже рассказывал, что после армии работал водителем-охранником у одного рода, замешанного в грязных делишках». После той истории, как в армию вернулся, я с Макаровым не сразу сошелся. Два года в штабе охранником у одного генерала проработал. Меня там так вышкалили, что я даже жену с ребенком до детсада возил, будто их охранник. Двери им открывал, на любой шорох доспех ставил и собой прикрывал. Вот и с вами, то есть с тобой, Миша, также Как господином называть начал, так в голове будто что-то переключилось. Видать, крысой сухопутной себя почувствовал». «Спасибо за откровенность. Киваю своим мыслям. Как-то не подумал, что бойца вашего уровня станут держать в тылу». «Так тоже паркетные хенералы?» Презрительно фыркнув, боцман задел ногой коробку, стоящую у серванта в прихожей. «Хм, а этого тут раньше не было». Мой взгляд тоже начал вылавливать странности в обстановке, царящей в доме. Здесь и вещи стоят чуточку по-другому. Нашу обувь кто-то взял и поставил внутрь обувного шкафа. а мы с Железкиным, наоборот, любим все держать снаружи. Сандра и ее кумушки-уборщицы об этом знают. Чашки на кухне поставлены вверх ногами на полотенце. Так поступают домохозяйки в Российской империи. Варани же посуду вешают на крючки, и она так сохнет. Какой-то местный прибабах, замешанный на жаркий климат. «Постель заправлена, не так, как обычно». Железкин мрачно осмотрел квартиру. «Следов обыска тоже нет». Запахов бы осталось сильно больше. А тут он один, причем старый. Минимум пару недель сюда никто не заходил. Так и не поняв, кто тут хозяйничал, стали готовиться ко сну. Но любопытство подъедало из-за одного незаконченного дела. Посылка. Кто, черт возьми, мог ее прислать? Недолго думая, осматриваю коробку, каким-то чудом оказавшуюся у меня в прихожей. Магическая печать по контуру повреждена глубокими царапинами. Судя по следам грязи, во время перевозки посылку уронили. «Господин, давайте я сам». Железкин сорвал упаковку, не обращая внимания на сопротивление магической печати. «К нам на Суворов в похожей таре посылки с материка доставляли. Просто фанера от артефакторов, чтобы курьер внутрь нос свой не совал». Внутри коробки нашлась большая деревянная шкатулка. В таких раньше в Европе хранили драгоценности. Ни разу не резная, просто настольный сундук. Кто вообще мне такое послать додумался? Откинув защёлку, заглядываю внутрь. Внутри нашёлся хрустальный шар на подставке из резной кости. Нечто подобное используют гадалки. «Странная штука», — прогудел Боцман. «От неё фонит маной, но слабенькой». «Ну-ка, дай сюда». Взяв в руки странный артефакт, повертел его и так, и эдак, однако никаких признаков опасности с ходу не обнаружил. Направив внутрь немного маны и эфирных частиц, сразу же почувствовал отклик. Внутри что-то пробудилось. Через секунду слева от нас соткался полупрозрачный образ старушки в зимнем тулупе. Она неловко поправила шапку-ушанку, едва не выронив двустволку из своих рук. «Штоять!» — вскрикнув, призрак направил на нас ружье. — А вы кто такие? Тоже за вишни в сад полезли? — Дожили, — тяжело вздохнув, указываю хмурому боцману на парящую над полом бабулю. — Мне же не чудится. Нам что, и впрямь в дом кто-то подкинул призрак бабушки? Железкин, внимательно оглядев полупрозрачный силуэт, недовольно хмыкнул. — Это полтергейст, господин. При жизни она, скорее всего, была слабой и одаренной и дала согласие на помещение ее души в артефакт. В России и в большинстве цивилизованных стран такое запрещено. Однако в той же Византии встречается чуть ли не в каждом великом доме. Частенько слуг рода превращают в такие вот полуживые конструкты. Кто-то за садом смотрит, кто-то за могилками. Обычно, где они жили, там их и оставляют, потому что к дальнейшему развитию полтергейсты не способны. От последних слов бабуля насупилась, но не сказала ни слова. В смысле ранги поднимать, уточняю на всякий случай. Боцман удивленно усмехнулся. «Ранги? Скажете тоже?» «Нет, вот тут все намного сложнее. У них с головой проблемы». Вояка постучал пальцем по виску. Полтергейст помнит, как выглядела обстановка при его жизни, и все время пытается ее восстановить, поэтому их называют сторожами. «Сторожами!» — недовольно поправила старушка. «Мелки, а че это вы по-русски говорите?» Боцман вздохнул, смотря на насупившуюся бабульку. «И еще не зациклен на мелочах!» Силой протираю лицо ладонями. «Вот откуда это чудо вообще взялось у меня дома?» «Мы из Российской империи, бабуль!» Отвечаю на русском, поднимая коробку с пола. Судя по этикетке, ее прислали прямо из дома Рюта Арасаки, нового представителя торговой гильдии Арана. «Хитер, япошка Осматриваю хрустальный шар. Печать мастера-артефактора на ней тоже имеется. Так вот, какую виру он выбрал за покушение Джана и Моу. Жизнью другого гражданина Российской империи, пусть и в посмертном виде. «Шутка на грани!» — Боцман усмехнулся и потом мрачно кивнул. «Я бы посоветовал принять подарок. Это, по-вашему, по-аристократически. Аросаки вроде как подарок прислал, но не прогнулся. Вы, господин, в аномалии были, поэтому не в курсе». расаки устроил торговую блокаду роду Гаусс. По мнению японца, вы подарок приняли, раз сами не сказали другого. Так что у вас эти, как их там?» «Деловые взаимовыгодные отношения», — подсказываю Боцману. «Прав был Рюхей. Мы с Арасаки и впрямь похожи. Я бы на его месте тоже что-то подобное учудил. Другой вопрос — нафига нам полтергейст в доме?» Боцман, улыбнувшись, снова постучал пальцем по виску. Призрак бабули в этот момент сверкнул глазами и подлетел к нам поближе. — Мелки! Да я ж своя! Да и вы оба сильные! За господ сойдете! Дом вот могу охранять, следить за тем, кто рядом шляется и к дверям присматривается. Зовут меня Людмила Шварц. Призрак сдвинул брови, глаза забегали. Она будто пыталась что-то вспомнить. — Помню, охраняла усадьбу какого-то графа, но фамилию не Помню. Византиюки в моей голове покопались. Добавить нового не смогли, а вот из старых воспоминаний что-то стерли. Железкин мрачно кивнул. «И такое бывает. У полтергейста память не может восстанавливаться, да и меняется с очень большим трудом. Поэтому они стремятся все вокруг переделать под себя. То есть у нашего чердака теперь есть личный сторож? Смотрю на боцмана, и тот кивает, намекая, что лучше согласиться». «Хорошо, охрана дома лишней точно не будет. Надо только с Сандрой дела уладить. Единственное условие — пока мы дома, призраком тут показываться запрещено». На лице бабульки тут же расцвела широченная улыбка. «Так мы и будет! Бабуля Шварц в личную жизнь господ не лезет!» Старушка хихикнула, поудобнее перехватывая ружье. «Вы, главное, филактерию мою подзаряжать не забывайте!» Пока вас нет, я за улицей пригляжу. Если на дом кто глаз положит, мигом вам доложу». В глазах Полтергейста моргнул призрачный огонек. Ничего больше не говоря, она вылетела на улицу, пройдя сквозь стену. «Что это сейчас было?» — удивленно смотрю на Боцмана. «У нее же неспроста глазки сверкали». «Контракт заключен». Железкин, облегченно вздохнув, указал на хрустальную сферу в моих руках. «Контракт «С полтергейстами всегда так. Надо сделать так, чтобы они в человеке господина признали. Дом еще нужен, само собой. Ну и силой своей хозяин артефакт запитывать должен». Тут из стены снова вынырнула Шварц и хмуро глянула на Валеру в моих руках. Булыжник, недовольно вскинув брови, выпустил наружу волну силы. «Ты кого кошелкой старой обозвал?» Старушка надулась. «Каменюка безмозглая!» Боцман, выпучив глаза, уставился на Валеру. Секунду подумав, он махнул рукой. «Я уже устал удивляться, господин». Вояка, сонно зевнув, пошел в сторону кровати. «То матерь чудовищ, то призрак в доме, то бровастый булыжник матерится. Ей-богу, чудеса к вам так и липнут». 11 ноября, 07.13, офис Романов и Ко, остров Аран. Рейд в аномалию рода Лей начнется уже через четыре дня. Шестая категория сложности — это не шутки. Все наши боевые силы сегодня вернутся на остров для трехдневного отдыха. По этой же причине собрание Совета правления компании пришлось назначить на 7.30. Едва мы вошли в офис, как Железкин выгнал грудь колесом из грации ледокола пошел в сторону отдела продаж. «Господин, я пока нам чего-нибудь налью». Взгляд голодного мужика сосредоточился на нижних полушариях наших сотрудниц. Поправив на себе пиджак, расходящийся по швам из-за резко подросшего объема мышц, вояка ломанулся на охоту. «Вам большой латте с сахаром, я помню. Вы меня пока в переговорке подождите». «Не забудь, что у нас дома теперь сторож есть». Усмехнувшись, направляюсь на второй этаж. «Черт его знает, как Шварц на посторонних в твоей постели отреагирует». Пусть мужик порадуется, а то мы месяц в пещере просидели, только и делая, что калашматя друг друга. В комнату для переговоров мне повезло прийти первым, потому сажусь за стол прямо напротив входа, рядом кладу Валеру. Кулыжник, играя бровями, смотрит сквозь стеклянные стены переговорки, наблюдая за тем, как просыпается наш офис. Вот загудела кофемашинка и заработал принтер». Хлопнула дверь, ведущая в кабинет нашего финансиста Мамая и его подручного. Из юридического отдела уже доносится отборная брань на испанском. Мне на секунду показалось, а нет, не показалось. Приглядываюсь к булыжнику. «Ты что, новые ругательства учишь?» В ответ питомец расплылся в довольной улыбке. «Так ты у нас булыжник-матершинник. Надо тебя с нашими моряками познакомить». Валера удивленно вскинул брови. «Поверь, мой каменистый друг, во флоте используют такие ругательства, что их потом стыдно на берегу произносить. Все, что случается на корабле, остается на корабле». Вошедший в этот момент боцман застал меня за разговором. Валера впился взглядом в Железкина, смотря на него едва ли никак на святого. «Что это с ним?» Вояка, осторожно поставив стаканы на стол, сразу перекрестился. «Ну...» «Скажем так, Валеров тебе старшего признал». Булыжник активно закивал бровями, не сводя взгляд с боцмана. «Теперь будет слушать все, что ты говоришь». Еще он стал фанатом флота и грязненьких словечек. «Что ни день, то новость. Тьфу-тьфу-тьфу». Железкин постучал по деревянной столешнице. «Я, конечно, много морпехов уму-разуму за время службы обучал, но безмозглый булыжник мне попадается впервые». «Готов оплатить тельняшку и кепку-бескозырку без для Валеры», — скидываю руку. «Ну и шуточки у вас!» Боцман улыбнулся, но потом взглянул на хлопающего глазками Валеру и меня. «Господин, вы это серьезно? Вы, булыжник, хотите флотскому мату обучить?» «Валера все равно будет жить в машине», — пожимаю плечами. «Будет желание, поболтайте. Контракты я с ним уже заключил». Романов, зайдя первым в кабинет для переговоров, секунд на пять замер в дверях. Взгляд княжича переместился с меча на Валеру. Потом замер на моей шикарной бороде. «Ветеран-2!» Романов удивленно вскинул брови. «Пусть и ощущается, пока слабо, но твоя аура определенно как у ветерана!» «И тебе привет, Дима. Уже второй раз за минуту пожимаю плечами. Да, на ветерана-2 буквально вчера прорвался». «Второе поднятие ранга за полгода!» Княжич нахмурился, выглянул в коридор и только после снова взглянул на меня. «Да, Влатов, ты мне друг и деловой партнер. Вот мой тебе совет. Особо не распространяйся о том, когда инициацию прошел. Если скажешь, что дорос до ветерана два за два года, тебя сочтут за представителя древнего аристократического рода. За год не всякий гений сможет провернуть такое». «Всякое бывает. Указываю на свободный стул. Садись уже. Наши девушки, как обычно, опаздывают». Княжич, тяжело вздохнув, все же занял предложенное место. «Два ранга за полгода!» — Романов шокированно хмыкнул. «А если так подумать, то были ли вообще такие прецеденты? Разве что урода Шир из Новой Зеландии. Но у них там не страна, а сущий заповедник». Куча источников, попасть легально на территорию государства практически нереально. Есть десятки родов, приручителей морских чудовищ. Дверь снова открылась. Света Долгорукова с Гагариной вошли, обе сонно зевая. — Охайо, Довлатов сан! — Долгорукова, продрав глаза, наконец рассмотрела меня. — Охренеть! У тебя борода! — Миш, ты что, месяц из качалки не вылезал? — Гагарина уставилась на то, как рубашка натянулась в районе плеч. «Опять тебе костюмы заказывать придется». «Дамы...» — Романов хмуро указал на свободные места. «Потом Миша кости перемоем. Нам всем после совещания еще на учебу ехать. Свет, тебе лучше домой заехать. Приходить два дня подряд на учебу в одной и той же одежде — повод для нехороших слухов». Долгорукова, пошатываясь, глянула на свою одежду. В глазах ноль понимания. — Завистники скажут, что ты провела ночь не дома, — намекаю сонной девушке. — А скажем, в компании парня. Или даже парней. Особенно, если ты всю ночь тусила с японцами. — Время! — Романов перевел взгляд с девушек, намелькнувшую в коридоре секретаршу. — Три чая! Один кофе и стакан рассола для госпожи Долгоруковой. Едва силуэт исчез в проходе, как наконец появилась Катарина Лупергот. — Прошу прощения за опоздание. Блондинка сдула непослушную прядь волос с лица. «Нам в академии задали много. Засиделась до глубокой ночи». Романов прочистил горло, давая понять, что собрание началось. «Господа, через четыре дня у боевого крыла Романов и Ко ожидается сложный рейд в аномалию рода лей Мистер Киллиан уже передал отчет о готовности». Долгорукова презрительно хмыкнула. «Тихоня странный». «Нигде толком не появляется, но его отчетам принято доверять. Мы даже фамилии его не знаем, из какого он рода, боевые навыки...» Княжич усмехнулся. «Если бы ты знала, какой у Киллиана рейтинг в ассоциации охотников, такую дурость точно бы не ляпнула!» Романов протянул ей отчет. «Если коротко, у нас есть шесть команд архонтов, 6 В каждой по три ключевых бойца плюс спецгруппы из учителей, три». Магистров — 4 и старших магистров — 5 В сам рейд отправятся только бойцы от ранга ветерана — 2 и выше. Состав войск. Спрашиваю, понимая, что где-то тут подвох. У Романов и Ко пока нет связей, достаточных для найма 18 архонтов — 6 А меньшими силами аномалию рода Леи не зачистить. Все боссы-монстры пробудятся одновременно. По этой причине первая экспедиция от Ассоциации охотников и провалилась». Романов кивнул, раздавая вторую группу распечаток. «Рот Лей предоставил одну свою группу архонтов, 6 и еще одну от их союзников. Еще две боевые тройки архонтов пойдут от Академии Куб. Их прикроют наши спецгруппы с крейсеров Суворов и Иван Рогов. Киллиан уже провел между ними боевое слаживание. Тут княжич довольно улыбнулся. «Все же нам повезло с Тихоней». Без мастера тактика его уровня и репутации было бы сложно согласовать действия настолько разношерстной группы. «Пятая группа архонтов целиком идет от рода хаммер», — продолжил княжич. «Чистые техноманты. Со слов представителя ассоциации в зоне аномалий как раз сложный противник их профиля». Нерея также подтвердила этот момент. «Последняя, шестая группа, — это бойцы Лазуренко». Капитан подергал за ниточки в морфлоте и нашел себе в команду еще двух архонтов из Российской империи. Долгорукова поморщилась от вкуса рассола, листая распечатку планов от Романова. и того 18 архонтов, 6 Всю оставшуюся подготовку к рейду проводим мы. Корабли, группы добытчиков, доставка на место действий. Для одних только трофеев потребуется десяток барж, уже зафрахтованных у графа «Шампань» в Полинезии». «Вывоз добычи растянется на несколько месяцев, так что 50% прибыли вполне себе уместная цена». Взглянув на все тот же документ, отмечаю, что за сутки до начала рейда к нам присоединится наблюдатель от ассоциации. Опять же, стандартная практика, но в свои дела чужих посвящать не хочется. Гагарина все это время хмурилась, смотря то на Валеру, то на отчет. «Сама по себе аномалия рода Лей небольшая», — пояснила Полина, наш спец по закупкам. но из-за большого количества источников на ее территории и высокого содержания эманаций жизни, там царит настоящий ад. Даже ветеранов два туда посылать опасно. По этой же причине координатор от ассоциации у нас будет в ранге магистра, четыре, если не больше. Если завалим рейд, нас потом не пустят в аномалии шестого ранга и выше. Внутренний экзамен. Романов кивнул с пониманием. Чего-то подобного стоило ожидать от ассоциации. Все-таки у аномалии шестая категория опасности. Даже если кому-то просто собьют доспех духа, будут серьезные последствия для здоровья. Княжич хмуро взглянул на наручные часы. — Дамы, нам пора в академию. Фронт работ на ближайшие четыре дня обозначен. Дима хитро глянул в мою сторону. — Будь осторожен, Миш. На твоем участии в рейде настоял патриарх рода Лей. При других обстоятельствах, я бы сказал, не лезь в пекло. Но тут дело ро то есть всей нашей компании. Пусть враги волнуются, а не я. Фыркнув, убираю листы с планами в рюкзак. Мной даже не мертвые подавились, а тут обычные монстры из аномалии. Едва комната для переговоров опустела, как в двери бочком протиснулся Вася Рыжиков. Его мне тоже пришлось вытащить на работу рано утром. «Шеф, вы наконец-то вернулись!» Разложив ноутбук, Вася стал торопливо тыкать на кнопки проектора. «Да включайся ты!» «Неужто ты ждал именно меня?» «Ну, как сказать?» Рыжиков неловко почесал голову пультом от проектора. «Пока вас не было, на меня девушки начали вешаться из-за повышения зарплаты». повышение «Удивлению моему не было предела». «Ладно, потом как-нибудь расскажешь». «Шеф, это из-за рода Гаусс! Это же я их страдать заставляю!» Рыжиков, пожав плечами, кисло улыбнулся. «Дмитрий Алексеевич назвал это доплатой за вредную работу. И да, я хотел вам спасибо сказать. Ну, за то, что вы меня из своего дома выгнали и заставили себе квартиру снять. Тут такое дело. Я теперь с тремя девушками живу. Все бы хорошо, но я то на работе, то на учебе пропадаю. Толком видеть их не успеваю. Главное, чтобы это были котики, а не чайки». Услышав мой комментарий, Рыжиков захлопал глазами. «Голодные чайки к тебе поесть приходят, а котики еще и погладить дают. Так что думай, кого ты к себе на шею посадить решил». «Понял», — Рыжиков усмехнулся. «А я-то думаю, чего это они такие покладистые?» Тряхнув головой, Вася указал на экран проектора, где отобразилась карта Арана. «Шеф, за время вашего отсутствия я навел шухеру среди наших деловых партнеров относительно рода гаус Пересказ событий у рода Гаусс за последний месяц выглядел поистине феерично. Рыжиков науськал наших деловых партнеров, требуя подписать документ, что они никак не связаны с родом Гаусс. Так склады лишились трех арендаторов, но освободившиеся площади тут же заняли другие бизнесмены. В свою очередь, мебельный завод рода Гаусс временно лишился поставок аномальной древесины и фурнитуры к ней. По слухам, там трудятся призванные Андреасом гоблины — На нормальных работяг этот скряга никогда бы не расщедрился. Рыжиков добился того, что аранские продуктовые сети убрали имение Рода Гаусс из ареала онлайн-доставок. Не знаю как, но Вася провернул то же самое и с сервисом такси. Заказы на этот адрес больше не принимаются. Дошло до того, что Рыжиков узнал, как выглядят слуги Рода Гаусс, ответственные за покупку продуктов. распечатал их фотографии и лично прошелся по всем ближайшим магазинам наших партнеров, требуя не продавать продукты людям на фото. Около магазинов до сих пор дежурят студенты на полставки, следящие за тем, чтобы Ротгаусс ничего не смог купить в ближайших супермаркетах. «Если тебе однажды понадобятся услуги целителя, я сам тобой займусь», твердо пообещал я сотруднику. «И оформи страховку, так, на всякий случай, мало ли что может случиться». Теперь понятно, почему Романов поднял Рыжикову зарплату за вредный для здоровья труд. У Вася, оказывается, есть целый талант вредителя. Так испортить жизнь благородному роду — это надо прям сильно постараться. «Я тут одну схему нашел», — пробубнил Рыжиков, хмуро глядя на экран проектора. «Звучит сложно, но мы можем электричество им ненадолго отключить. Если немного инспектору заплатить, рядом трубы менять начнут. Воду отключат дня на три». Если к наймитам от Жан пьера обратиться, то и серьезный засор канализации устроить можно. На сам земельный участок проникать не придется, просто трубу слива им законопатим». С нескрываемым удивлением смотрю на Рыжикова. Талант, ей-богу, не грамма совести или моральных терзаний. Он даже абсолютно семь готов утопить в собственном сортире, выполняя приказ шефа. Добраться до Академии получилось без происшествий. Новый телефон все утро обновлялся, восстанавливая список ранее установленных программ. Пришлось заново войти во все приложения, от того сообщения сыпались без остановки. За месяц мне раз 100 писали одногруппники. Пару раз звонил Жан-Пьер, сотрудники ССБ «Арана» и кто-то из резиденции рода «Хаммер», граф «Шампань» и еще больше сотни незнакомых номеров. Причем все резко активизировались спустя две недели с момента моего переноса в аномалию рода «Лей». Видимо, произошло что-то, о чем мне пока никто не сообщил. Наконец, мы с Железкиным добрались до парковки Академии. С грузом на душе кладу Валеру на приборную панель машины. «Подожди меня тут, друг мой». Валера удивленно вскинул брови. «В Академию с питомцами нельзя, и с оружием тоже». Ощущая практически физическую боль от расставания, кладу рубаку на соседнее сиденье. «Добрый знак», — Боцман усмехнулся. «Раз с мечом расставаться трудно, значит, обучение прошло как надо». В лифте на меня поглядывали знакомые студенты, но никто так и не решился заговорить первым. Косые взгляды девушек и шепотки. «А это точно он? Накачен больно сильно?» «Ох, какая борода!» Начали капать на нервы. Когда вышел на нужном этаже, уже прозвенел звонок. Из-за Рыжикова пришлось задержаться в офисе. Около дверей нужной мне аудитории вдруг оказалась Нерея. «Надо поговорить», — Архонт хмуро указала на телефон в моих руках. «Научись уже брать трубку. Перси тебя все утро пытается вызвонить». «Можно и поговорить». С грустью смотрю на дверь нужной мне аудитории. Аккурат в этот момент прозвучал щелчок от проворачивания ключа в замке. «На лекцию по прикладной алхимии меня все равно уже не пустят». «Не здесь», — Нерея усмехнулась. «И не со мной», — Сделав шаг, Архонт со знакомым звуком «блык» оказывается около меня. Уже в следующий миг мы покинули стены Академии. Аранский музей изобразительного искусства, крыло с картинами художников-одаренных. 09.17, 11 ноября. Несмотря на ранний час, музей уже начал принимать первых посетителей. Прямо напротив входа висит полотно Леонардо да Винчи с движущимся чертежом прообраза современного самолета. К слову, он считается основоположником живописи среди одаренных. Повернув за угол, столкнулся с группой туристов. Их гид как раз начал свой монотонный, крайне скучный рассказ. «Перед вами серия картин одаренного Эдварда Мунка, одного из немногих художников одаренных, прорвавшихся на ранг магистра. 4. Собственно, с переходом на новый ранг у него и начались проблемы с духом. Разум творческой личности оказался не способен справиться с наваливавшимся могуществом. Гид, прочистив горло, продолжил гнусовым голосом. Пытаясь обуздать свой дух, Мунк выразил свои душевные терзания на полотнах. Как вы видите, его страдания стали его же вдохновением. Пропустив душную лекцию мимо ушей, бочком-бочком двигаемся в следующий зал. Со стены слева на меня вдруг начал пялиться автопортрет Сальвадора Дали. Потом мишки в сосновом бару, отвлекшись от игры, уставились на меня. Дойдя до нужного зала, наконец позволил себе выразить скопившееся раздражение. Как раз попалась картина «Опять двойка» с грустным школьником, готовящимся получить нагоняй от родителей. Пацан на полотне нервно косился под ноги, собака беззвучным лаем приветствовала его». а Маман, обозначенная на втором плане, с легким разочарованием поглядывала на сына. «Никогда не понимал искусства», — зло процедил я, смотря на страдания двоечника. «Радость, красота пейзажей, свежесть весеннего ветра — все так знакомо и так фальшиво. Все дело в воспоминаниях. Подошедшая Лей Джо посмотрела на ту же картину». Творчество одаренных художников способно оживить даже позабытые воспоминания в человеке, который на них смотрит. Если ты, Довлатов, видишь боль, значит, она есть в тебе. Если видишь радость, значит, вспомнил нечто приятное. Глядя на картину опять двойка, что ты видишь? Недовольство. Сглатываю подступивший горлуком. Родители в детстве всегда были мной недовольны. Я выиграл городскую олимпиаду по математике в шестом классе. Отец тогда сказал. «Всего лишь городскую. Мать ни разу не показывалась на церемониях, где мне вручали награды. А их было девять. Причем только за первые шесть классов. Так что «опять двойка» — для меня выражение всей той душевной боли, которую переживает этот пацан. Родители ведь им явно недовольны». Лей Джо, понимающий, кивнула. «Для меня «опять двойка» — это картина о материнской любви». В глазах целительницы мелькнула легкая грусть. Какую бы оценку не получил сын, мать все равно будет продолжать его любить. То же касается собаки. Ей все равно, что написано в дневнике хозяина. Вздохнув, беру мысли под свой контроль. Ненавижу галереи. Одним тут хорошо, другим, наоборот, тяжко. Мне нравится моя нынешняя жизнь в Аране. О том, что происходило со мной в Российской империи, даже вспоминать не хочется.